Канадцы тоже называют его футболом. Вы когда-нибудь замечали, как расстраиваются европейцы, услышав от американцев слово «соккер» применительно к футболу? А как насчет того, что американцы называют свой самый популярный вид спорта футболом, хотя это не футбол? Нет, я не пытаюсь вас запутать. Думаю, многие в Европе, особенно британцы, испытывают по этому поводу вполне обоснованную тревогу. Со своей стороны, американцам совершенно безразлично, что думают другие об их спортивных предпочтениях. Однако, чтобы избежать путаницы, давайте называть американский футбол технически правильным названием «гридиран» или «футбол». Гридиран сформировался в 1800-х годах в Северной Америке, из футбола и регби, завезенных англичанами. Заметили, что я сказал «Северная Америка»? Да, это потому, что гридиран – второй по популярности вид спорта в Канаде, сразу после хоккея. Как бы канадцы не хотели дистанцироваться от своих соседей к югу от границы, реальность такова, что у них с ними столько же общего, если не больше – как и с британскими родственниками. Современные правила игры в Гридиран впервые появились в университете магилла в Монреале в конце 1800-х годов, после чего их переняли школы и клубы в Соединенных Штатах. Впоследствии игра стремительно развивалась в обеих странах и приобрела черты нынешнего игрового процесса. Поле представляет собой площадку в 100 ярдов, разделенную на ярдовые метки, что придает ему вид решетки. Мяч имеет форму вытянутого эллипсоида, как в регби, и команды пытаются забить гол, либо забрасывая мяч в конечные зоны, либо ударяя по воротам, так же, как в регби. Но на этом сходство заканчивается. Вместо непрерывной игры – В Гридиране матч делится на дауны, где у команды, владеющей мячом, есть 3-4 попытки. Если команде, владеющей мячом, не удается провести новую серию даунов, то мяч переходит к другой команде. Шесть очков начисляются за проведение мяча в конечную зону тачдаун, а за удар по мячу в створ ворот начисляется либо одно очко, либо три. Команды, забившие тачдаун, могут либо попытаться получить одно дополнительное очко, выбив мяч через стойкий ворот, либо два дополнительных очка, проведя мяч в конечную зону за одну игру. Для британца, считающего, что игра в гридиран, глупая или скучная, Правила и ход матча национальной футбольной лиги NFL выглядит так же, как и игры канадской футбольной лиги KFL. Но для американцев и канадцев они совершенно разные. Да, в обеих играх используется один и тот же тип мяча. Игроки схожим образом продвигают его и ведут счет. Да и продолжительность матчей, в общем-то, идентична. Однако, помимо этого, есть и некоторые заметные различия. В командах КФЛ одновременно играет 12 человек, в то время как в командах НФЛ только 11. Поля КФЛ немного длиннее в концевых зонах и шире, что способствует более быстрой игре. Кроме того, в КФЛ дается только 3 дауна, на одно владение мячом против четырех в НФЛ, что приводит к более результативным играм и гораздо большему количеству пасов. В КФЛ стойкий ворот находится в передней части конечных зон, а не в задней, как в НФЛ. Система ведения счета практически одинакова в обеих лигах, за исключением того, что в КФЛ Существует сингл, рассчитываемый в том случае, если команда, выполняющая удар, пробивает мяч через конечную зону. Поскольку Канада – страна гораздо меньшая по площади, то и КФЛ является гораздо меньшей лигой и приносит гораздо меньший доход. Лучшие игроки КФЛ зарабатывают около 500 тысяч долларов, что очень хорошо – для среднего канадца или американца, но ничто по сравнению с их коллегами из НФЛ. Кроме того, в КФЛ всего 9 команд, а стадионы намного меньше, чем в НФЛ. В связи с тем, что на большей части Канады, особенно в равнинных провинциях и провинциях скалистых гор, зима начинается рано, КФЛ стартует в июне, и завершается игрой чемпионата, известный как Кубок Грея, в конце ноября. Ранний старт позволяет КФЛ собрать некоторое количество болельщиков к югу от границы, поскольку НФЛ открывает сезон регулярных игр только в начале сентября. Американские бизнесмены предпринимали попытки распространить гридиран, из Северной Америки в другие части света, однако они не увенчались успехом. НФЛ создала второстепенную лигу в Европе, которая в итоге прекратила свое существование. И хотя в нескольких не североамериканских странах второстепенные лиги все-таки существуют, они все равно не вызывают большого интереса. Так что в обозримом будущем Гридиран, или футбол, как его любят называть американцы и канадцы, сохранится в основном к северу от Рио-Гранде.